С этого последнего основного признания он уклонялся с упорным ожесточением. Шли дни, прошлое разматывалось. Божий старичок Михайлов завел в пургу механика Николая Плата и бросил его на Амурском льду. Михайлов, Парамонов Николай и Парамонов Степан должны были сорвать заготовки в деревнях и стойбищах. Пак портил рыбу, отдел снабжения путал и перевирал заказы и адреса. Сам Граната взял на себя дезорганизацию подсобных предприятий и лесозаготовок. «Этот период мне ясен. Объясните вашу тактику после смены начальника строительства, то есть при Драченове. «Тогда я работал честно и вплоть до самого пожара». «Слово «честно» тут не подходит». Что заставило вас прекратить вредительскую политику? Было ясно, что она не удастся. Может быть, сыграла роль и то, что ряд ваших помощников был арестован? Ну, да. Вы испугались провала. Да, я прекратил вредительство. Прекратили. Да. Вы лжете. Они смотрели друг на друга. Гранатов жадно вглядывался в глаза Андронникова, пытаясь понять, что тому известно. Потом он отвернулся, понурился, и снова в тиши полутемного кабинета звучали ясный любознательный голос Андронникова и отрывистые ответы Гранатова. «Вы не прекратили вредительство. Будьте точны. Именно в те дни вы привлекли в свою организацию инженера Путина. Так?» «Я его поймал на сопротивлении мероприятиям». «Больше ясности, как было дело? Помните, что показания Путина у меня под рукой?» «Я его поймал на сопротивлении мероприятиям Костька. Он был очень обижен Драченовым». «И вы подогревали обиду, как могли». «Да? Что же было потом?» «Костька мне пожаловался, что дела идут плохо». Я быстро разобрался, что Путин делает сознательно. С расценками, с переброской бригад, с опалубкой. Я вызвал Путина, пригрозил разоблачить его, предложил работать вместе. Что же он? Он очень удивился, струсил, но взгляды его таковы, что он быстро согласился. Контрреволюционные взгляды. Да, я их использовал. И он стал беспрекословным исполнителем вашей воли. Ну да. Хотя что ж, постепенно он тоже стал проявлять инициативу. Вошел во вкус. И я бы сказал из страха. Хотел ускорить события. Понятно. Вернемся к вашей тактике. Вербуя кадры для будущего, вы временно притихли. Вы решили работать как можно лучше, Восстановить свой авторитет и добиться назначения на самый ответственный участок, на штапеля. Так? Так. Может быть, это было связано и с новыми директивами ваших руководителей? Я уже говорил, что у меня нет руководителей. Но, скажем, Лебедев вам писал письма. Гранатов быстро вскинул глаза, запнулся, покраснел. И я получил одно письмо, совершенно частное. «Где это письмо?» «Я его бросил, наверное, не знаю. В нем не было ничего, кроме дружеских слов. А инженер Слепцов, ездивший в командировку в Хабаровск, вам ничего не привез?» Теперь Андроников видел, что Гранатов еле владеет собою. Как запрыгали его щеки, как бегают глаза. «Нет ничего». «Может быть, какие-нибудь деловые бумаги?» «А если я вам покажу, что он вам привез?» Пауза. Мертвая пауза. Как дрожат у гранатового ресницы опущенных век. Но после паузы Гранатов пожал плечами. «Интересно. Я не помню, чтобы он мне что-либо привозил, разве что патефонные пластинки». «Спокойствие. Спокойствие». Андроников удержал вопросы, которые были сейчас бесполезны, но он еще не знал, но он был уверен, он чувствовал. «Ничего, доберемся и до этого». Картина разматывалась дальше. Напряженная работа, анализирующая мысли, допросы, очные ставки, снова допросы, с глазу на глаз, в тиши кабинета. «Вам сильно мешала партийная организация?» — Да. И в частности прикрепление коплан к штапелям. — Да, и я убрал ее. — И вы ее убрали. У вас были с ней личные счеты? — Нет. — Но вы же за ней ухаживали, и, по-видимому, безрезультатно. — Это совсем другое дело. Это не имеет отношения. — Но, по моим сведениям, Задание сойти с нею во что бы то ни стало вы получили от Левицкого и Лебедева. Молчание. Говорите. Да, они считали ее очень опасной. Она знала их обоих. Она могла узнать о наших связях. Однажды это чуть не случилось. Когда? Она неожиданно зашла ко мне. Она никогда не заходила, а тут было что-то срочное на штапелях. Она увидела у меня на столе письмо Лебедева. К счастью, она, видимо, не знала почерка, но обращение заставило ее что-то вспомнить. «И тогда вы решили скомпрометировать ее встречи с Левицким?» «Это не было решено. Я даже не хотел, уверяю вас. Я к ней хорошо относился, даже если хотите, любил ее». «Это вы доказали». И я хочу услышать от вас, как была организована встреча Левицкого с Каплан. Видите ли, я уже не мог ездить на трассу, а нам надо было встретиться. Левицкий знал, что его пустят в город в управление, и я предложил ему зайти ко мне на квартиру. Он очень волновался, но я сказал, что бояться нечего. И если они столкнутся, он должен сделать вид, что пришел объясниться с нею». Он согласился? Он ухватился за эту мысль. Сказал, что надо обязательно встретиться с нею и устроить так, чтобы я оказался свидетелем. Это может помочь нам погубить ее, когда понадобится. Вскоре это понадобилось. Да. При ней вам было трудно осуществить порученное вам дело. Мне никто не поручал. Вы не думаете, что запираться дальше бессмысленно? Мне нечего говорить. Но вот настал день, которого оба ждали. Один всячески приближая его, другой сопротивляясь его наступлению всеми силами самозащиты. Не день, а очень ясное, светлое утро, когда свет падает прямо в лицо, когда обнажается каждая морщинка, каждое движение мускулов. Голос Андроникова был особенно любознателен и безмятежен, «Вы, кажется, очень любите музыку». Свет бил в лицо Гранатову. Нельзя было спрятать страшную судорогу всех нервов. И даже голос обнажался. Он уже не помогал запираться, он выражал полную растерянность. «Я не понимаю. Причем здесь музыка? Да, я люблю». Он еще пробовал засмеяться. «И Патефон играл в вашей жизни большую роль». «Роль?» «Нет, так, от скуки, вечерами. Во всяком случае, он играл двоякую роль, не правда ли?» Молчание. Слышно было дыхание Гранатова. «Надо ли мне напоминать вам о том, что вы хранили под обшивкой диска?» Гранатов не отвечал, и Андронников не торопил его, Он с интересом и презрением наблюдал, как постепенно сходило с лица Гранатова все наносное, выработанное, сделанное, как открывалась истинная суть человека, суть жалкая, гаденькая, перепуганная. — Полноте, не огорчайтесь так, — сказал, наконец, Андронников. — Мы с вами говорили о том, что вы не продажный жулик, а идейный человек. И вот мы подошли к итогу, что вы не идейный человек, а продажный жулик. Будьте же сами собой. Единственное, что вам остается – дать откровенные показания. Вы приехали в Харбин в августе. Когда вам предложили стать японским агентом? Молчание. «Я же знаю все!» Вы поехали в Харбин с инструкциями Лебедева и с адресом одного человека, с которым вам предстояло связаться. Так? Да. Наберите смелости. Не запинайтесь так. Я вам могу прочитать показания Лебедева, Левицкого, Парамонова, Слепцова. Они исчерпывающие. Отрицать бесполезно. Зачем же кончать свою карьеру таким трусом? «Когда вы начали, вы были смелее. Вы не побоялись дать себя искалечить. Во имя чего?» Он помедлил и бросил с усмешкой. «Правда, и тут вы постарались избежать боли». Гранатов подскочил. «Подозревайте меня в чем хотите!» Истерически закричал он. «Но не отнимайте у меня того, что я выстрадал. Можете упрекнуть меня в том, что я не выдержал пыток до конца». «Если вы так думаете, можете упрекнуть меня за все последующее, но вот это...» Он поднял свои искалеченные руки. На месте ногтей темнели красные спекшиеся бугры. На белой коже змеились шрамы. «Чистая работа!» – одобрительно кивнул Андроников. «Под каким наркозом вам это сделали? Под общим или местным?» Граната вкусал губы. Его глаза бегали, он старался прикрыть их веками, но веки прыгали, обнажающий свет бил в лицо. Может быть, вы хотите, чтобы я вам прочел показания вашего старого руководителя Вадима Лебедева? Или вызвать сюда вашего друга Левицкого, чтобы он напомнил вам ваш собственный рассказ о блестящей хирургической работе Харбинских заплечных дел мастеров. Вы можете не отвечать на мой вопрос о наркозе, я уже знаю, что это был местный наркоз. Хорошо сказал гранатов, смачивая языком искусанные потрескавшиеся губы. Хорошо, теперь я расскажу все. В этот самый день в горкоме партии только что закончилось бурное заседание пленума. Когда Сёма Альтшулер, растерянный и красный, ворвался в кабинет секретаря, готовцев сдавал дела новому секретарю Андрею Круглову. Сёма остановился у порога. Круглов казался ему старше, чем вчера, чем сегодня утром. Он выглядел совсем взрослым. Только в глазах мелькнул юношеский задорный огонек, когда он увидел взлохмаченного и возбужденного приятеля. «Ну что, Сёма?» Сёма подошел к столу и, не здороваясь, категорическим движением шлепнулся в кресло. «Я, конечно, еще кандидат», — заговорил он быстро и пламенно, — «но я все таки большевик. И скажите мне вы, партийные руководители, неужели вы сами не понимаете, что когда человек лежит, болен, и у него чуть не разрывается сердце, нельзя ждать ни минуты с партийным билетом?» Я хожу к ней каждый день, я вижу, что она улыбается каждой доброй улыбке, но я все думал, чего ей еще не хватает, почему ее сердце не бьется ровно, почему в ее глазах еще нет покоя. И тогда я вдруг вскочил и спросил Тоню, и Тоня сказала, в том-то и дело, что нет. И я бежал сюда как сумасшедший, я хотел вас бить, вы мне ответьте, вы, партийные руководители. «Четкость к товарищу! Разве она не записана в партийной программе как закон?» Круглов повернулся к Готовцеву. Ей до сих пор не вернули билета? «Но она же в больнице! Я ждал, когда она выйдет!» Сема встал и взмахнул руками, собираясь произнести длинную речь, но длинной речи не вышло. «Знаете, хорошо, что вас сняли!» — сказал он сердцем и выбежал из комнаты. Клара лежала у окна, когда к ней пришел Круглов. На ярком фоне окна, высоко на подушках, неподвижно выделялся ее заострившийся профиль. Она повернулась на звук шагов, ее лицо осветилось, робкое ожидание прошло по нему и погасло. «Ну как, Клара, молодцом?» «Да, почти совсем хорошо». Она безучастно отвернулась. «Тебе не вредно радоваться, Клара?» Она почти не двинулась, но у Андрея создалось впечатление, что она вся взметнулась. «Радоваться, Андрей, если тебе внушили, что радость вредна, ты не верь. Радостью можно лечить как лекарством. Я принес тебе твой партийный билет». Она приподнялась. Потянулась рукой. Пальцы плотно охватили маленькую красную книжечку. Она раскрыла ее, чтобы действием погасить волнение. Да, ее номер, ее фамилия, ее фотографическая карточка. Она закрыла книжечку, но не могла спрятать, а снова и снова трогала ее, поворачивала, ощупывала пальцами. Вся жизнь осизалась здесь, в маленьком куске. Красного картона. Она вдруг заплакала. Слезы катились по щекам, к шее, к ушам, Висели каплями на коротких, Примятых подушкой волосах. «Клара, ну что ты? Ну вот видишь, Клара!» «Ах, дай, дай, оставь!» Бормотала она. «В первый раз за все время! Это же от радости!» и она всхлипывала, отирая слезы тыльной стороной руки, чтобы не измочить зажатый в руке билет. Шестнадцатое. Как бы трагичные и тяжелые не были события, как бы не оглушали они на первых порах, как бы ни был велик наносимый ими вред, жизнь всегда торжествует. И то, что жизненно, то, что исторически оправдано и неизбежно, развивается, тем неизменнее и победоноснее, чем глубже было потрясение. Андрей Круглов стоял в самом центре развивающейся жизни нового города. Ему было трудно, он был молод, неопытен, искусством руководства надо овладевать на ходу. Чувство ответственности мешало спать по ночам, он боялся что-либо забыть. Зачем-либо не доглядеть, не сделать чего-то самого важного. Тревог, забот, трудностей было много, но и радости было больше, чем когда-либо. Радость давали люди, дела, развитие жизни. Судостроители готовили к спуску первый корабль. Мощный кран поднимал литые колонны новых эллингов. Клара Каплан проектировала первые кварталы каменных домов. Городской совет приступил к устройству набережной, той самой набережной, о которой мечтали у первых комсомольских костров. Приехала группа инженеров для проектирования трехкилометрового моста через Амур. Открылся дом отдыха строителей. На стадионе состоялся первый футбольный матч. В двух километрах от нового города поднимался новый завод «Металлургический». На его строительство съезжались тысячи комсомольцев, и они уже считали город «старым», а свой поселок «новым». И первых молодых строителей города называли не иначе, как «старыми комсомольцами». Демобилизованные из Красной Армии бойцы приходили в управление в горком и заявляли «Хочу остаться строить город, принимайте на работу». Железная дорога полными составами подвозила новых жителей». Вновь прибывшие уже не напоминали первых молодых Колумбов. Они ехали солидно, с багажом, с хозяйственной утварью, с малыми ребятами. Новый город стал городом. Он приобрел солидность, устойчивость, привычки. Он имел уже свою историю и возбуждал своими перспективами. В центре внимания Андрея Круглова были люди. Люди дороже золота. Он узнал теперь всю глубину этих слов, и он воспитывал людей, выдвигал, встречал вновь приезжающих, размещал их, думал об их будущем. Надо было создавать новые магазины, ясли, очаги, строить кинотеатры, школы и клубы, открывать учебные заведения для молодежи. Он добился открытия вечернего судостроительного техникума и повседневно следил за строительством огромного здания будущего института. Он заботился о том, чтобы вся масса новых строителей знала героическую историю города. Когда ему нужно было найти работника на ответственный участок, его взгляд прежде всего обращался к тем, кто вместе с ним пережил все трудности первых лет строительства. Уж эти не подведут, эти знают, как надо работать. Он выдвинул на место гранатового мастера-большевика Ивана Гавриловича, и дал ему заместителям Сему Альтшуллера. Он не побоялся рекомендовать инженера Костька начальником строительства доков, а помощником его Петю Голубенко. «Ух ты!» — скричал Петя, узнав о своем назначении. «А ты не боишься, Андрюша, что у меня слишком моложавый вид?» Андрей рассмеялся. «Действуй, Петя. Все поймут, что внешность обманчива». Петя начал действовать. Он иногда по-мальчишески срывался, его приходилось поправлять и учить. Но все требования стахановцев выполнялись быстро и беспрекословно. Петя ожесточенно боролся с медлительностью и косностью. Андрей хотел рекомендовать Епифанова председателем горсовета, но тут запротестовал Епифанов. «Дело такое...» — сказал он, отводя глаза в сторону. «Председатель, конечно, очень почетно, но, видишь, у нас с Лидой решение не мешает и нам, Круглов. Я знаю, ты скажешь, романтика и прочее, а у нас вся жизнь рушится». «Да что такое?» «Мы хотим еще построить», — сказала Лиденька, — «и чтобы с самого начала». «Уезжать вы хотите, что ли?» «Да?» «Куда?» «А вот за соседнюю сопку», сказал Епифанов. «Гидростанция будет строиться. Вот мы ее и построим». Епифанова пришлось отпустить. Впрочем, на гидростанции тоже нужны были настоящие работники. Хорошим председателем оказался Валька Бессонов. У него был острый взгляд строителя и презрение к бюрократам. У него появилась степенная повадка и новая хозяйская интонация голоса, Он был уже не Валька, а Валентин Иванович, хозяин города. Он начал свою деятельность с того, что крупно поспорил с Драченовым и заставил его капитально отремонтировать все дороги. Прием, который он применил для убеждения Драченова, был прост. Он закрыл проезд по всем испорченным улицам. «Да ты же меня без ножа зарезал!» — кричал Драченов, лишенный возможности подвозить материалы к строительным участкам. — У меня же грузовики стоят. — А ты подвези на них щебенку, да и в два дня отремонтируй. Невозмутимо сказал Валька и добавил. — А еще с Кировым работал. Он бы тебя научил, как дороги портить. Андрей решил выдвинуть Катю Ставрову с заведующей горторгом. Он зашел к ней в техникум. Необычайно гордая, Катя бросилась на шею Круглову. «Посмотри на меня, дорогуша, чем я не студентка? Ты не думаешь, что из меня выйдет очень представительный инженер?» Круглов рассказал ей о своих планах. «Раз надо, так надо», — откликнулась Катя. «Только страшно мне туда идти. Не знаю, почему, но с бюрократами в одной комнате я даже полчаса просидеть не могу, честное слово». «А ты на что? Думаешь, разгоню?» «Факт. Разгонишь». «В самом деле, разгоню», — согласилась Катя. «Но вот пока не разгоню, страшно». Андрей намекнул на то, что совместить новую работу с учебой будет трудновато. «А вот это нет», — скричала Катя. «Я еще пять лет назад решила, что буду судостроителем, значит, буду. А если трудно, так разве мы когда-нибудь боялись трудностей?» И она не побоялась. Андрей следил, как они все работают, старые друзья, товарищи героических лет, какая крепкая связь соединила их друг с другом и всех вместе с новым городом. Они, конечно, думали иногда о том, что есть в стране места, где мягче климат и культурнее жизнь, и легче работа, но ни один из них не уедет отсюда, за это можно поручиться – Андрей вспоминал первую беседу с Морозовым в Хабаровске. «Старый друг, первый учитель, твое задание выполнено». Люди притерлись, полюбили, стали патриотами своего края. Однажды ночью во дворе больницы появилась шумная группа молодых людей в шинелях, с чемоданами на плечах. Они ввалились в домик, где жили Тоня и Сема. «Принимайте гостей!» – кричал тот, кто вошел первым. «Горная батарея Нской части в полном составе! Прибыли строить город до победного конца!» «Генчик!» — заорал Сёма и, как был в почтанниках, бросился к другу. Парни заполнили квартиру. Тоня смеялась и не знала, как разместить такую ораву. «Ничего, как-нибудь, на один день!» — говорили парни. «Завтра с утра пойдем устраиваться!» «А куда вы пойдете устраиваться?» «Да куда пошлют?» «Пойдем в комитет комсомола и скажем, так и так, принимайте». «В таком случае вы уже пришли», — сказал Сема. «Вот перед вами товарищ Васяева, комсомольский секретарь. По опыту советую, слушайтесь и уважайте». Утром Тоня зашла к Руглову. «Андрюша, помоги!» «Тут приехала целая горная батарея. Народ отличный. Где у нас люди нужнее всего?» «Если сказать правду, везде». В тот же вечер Круглов и комиссар части встречали эшелон с семьями демобилизованных красноармейцев, закрепившихся на стройке. На вокзале было весело. Из вагонов вылезали ребятишки, молотки с малыми ребятами, старики и старухи. Бойцы сгибались под тяжестью корзинок и узлов. «А вот и они!» — сказал комиссар, увлекая круглого к одному из вагонов. «Пойдем, познакомлю. Тут мой подшефный». Статная пожилая женщина, откинув руку с тяжелым узлом, всем телом припала к сыну. Рядом с ними вертелись две девчонки. Смущенно переминался с ноги на ногу натруженный чемоданами румяный юноша — Из вагона, пригнувшись под огромной корзиной, вылез небольшой суетливый старик. Вылез и остановился, забыв снять с плеча корзину. Сергей Голицын освободился от объятий матери, сделал движение вперед и тоже остановился. Он не догадался взять корзину. Они стояли и смотрели друг на друга. «Сын, сын!» Пробормотал старик, и все упреки, столько раз повторенные в одиночестве бессонных ночей, на секунду отразились на его постаревшем лице. Но он подавил в себе то, что было теперь не нужно. «Ну, давай руку, сын, поздороваемся», — сказал он, молодо скидывая на землю корзину. Круглов и комиссар подошли знакомиться. «Хороший у вас парень», — сказал Андрей, — «один из лучших стахановцев». «Теперь на железную дорогу пойдет, надеемся, и там хорош будет. Нам машинисты нужны». «Потому я и приехал, что нужны», – пряча радость, ответил Тимофей Иванович и подозвал румяного юношу, переминавшегося в сторонки. «Вот, рекомендую, тоже вроде сынка, выученик мой, Сверидов Ванюшка». Круглову понравились ясные, умные глаза и молодое, чистое лицо Свиридова. Вместе с Голицыным на паровоз? Нет, я на стройку, спыхнув, сказал Свиридов. Я ведь строитель тоже, я тракторный строил, я о вашей стройке четыре года мечтал. Андрей вспомнил. Свиридов. Надо будет проследить за этим парнем. Четыре года мечтал. «Вот такие люди! Это золотой фонд строительства!» Круглого позвали по имени. Он обернулся и оказался окруженным молодыми людьми в шинелях. Он вглядывался в их лица и никого не узнавал. «Я, конечно, похорошел и форма меня украшает», — сказал один из молодых людей. «Но ты, Андрюха, мог бы меня узнать?» «Тимка, гребешок!» «Он самый!» «А вот эти парни, все дружки мои одного отделения, вместе служили вместе демобилизовались, ну и вместе прикатили сюда. На спуск корабля мы не опоздали». Через несколько дней наступило 25 сентября. Продолговатый и неуклюжий остов корабля легко и как-то незаметно соскользнул по рельсам и раздвинул тихую воду озера. Этой минуты ждали пять лет. Они мечтали у первых костров. Все строители собрались сюда, как на праздник осуществления мечты. И быстрота, ловкость, незаметность, спуска ошеломили и сперва даже разочаровали. Как? И это все? Но когда корабль закачался на воде, еще неуклюжий, неотделанный, но все-таки тот самый, о котором мечтали, крик счастья прокатился по трибуне, по ряжевой набережной, по берегу озера, запруженного народом. Это было не то ура, не то просто торжествующий вопль. Люди обнимались, вытирали слезы, вдруг говорили неразборчивые веселые слова. Давние друзья осознавали, что любят друг друга до гроба и никогда не расстанутся ни друг с другом, ни с городом, и никогда не забудут полного счастья этой минуты, которой ждали пять лет. Незнакомые стали знакомые и близки. Клава стояла на берегу у самой воды. Корабль качался посреди озера, от него широкими полукружиями разбегались волны. Вот первая волна уже ударила о берег с шумом морского прибоя, за нею нагрянула вторая, и в столкновении встречных потоков воды весело застрекотала галька. «Пять лет мечтали», — сказала Клава никому и всем. «И вот он! Вот!» Рядом с ней оказался высокий юноша в лиловой трикотажной рубашке, стриженной ежиком с чистым румянцем во всю щеку. И глаза его показались Клаве неопределенного цвета, светлые-светлые, с желтовато-зеленой искоркой. «Вы, наверное, чертовски счастливая сейчас», — сказал он. «Вы ведь из старых комсомольцев?» Клава охотно ответила. «О, я из самых-самых старых. Я с первого парохода. А вы новый?» «Вы понимаете, я строил тракторный. Надо было сперва окончить его. Но тракторный – это тоже важно. Я давно мечтал попасть сюда. На судостроительное опоздал, а вот металлургический успею. Мне было так обидно. Клава успокоила его. Ничего. Металлургический это тоже важный завод. И вы еще успеете первое литье. Вы кто? Он понял вопрос сразу и ответил правильно: Был кочегаром, помощником машиниста, потом землекопом, каменщиком, мотористом, а теперь корчую тайгу и спросил: А вы кто? Была откачихой. Потом корчевала тайгу, работала в столовой, строила лесозавод, была учутчицей, бетонщицей. Теперь заведую детским комбинатом». Юноша вопросительно посмотрел на Клаву. Она вспыхнула, проговорила еле слышно. «Вы что подумали?» «Нет, там не мои, там наши дети, первые». И, сообразив, что он не спрашивал, покраснела еще гуще. Но он так обрадовался, что краснеть было незачем. Они ушли с берега вместе и у ворот столкнулись с Андреем Круглобым. Андрей был без кепки, ветер курчавил его волосы, и задумчивые глаза были сегодня не задумчивыми, а очень счастливыми. Клава увидела его, и на секунду привычная боль защемила сердце. Но это была сила инерции, а не сила чувства. Она крикнула ему, улыбаясь. «Андрюша, какой день?» Он настороженно оглядел ее спутника. Клава тоже поглядела на своего спутника, на его стриженную ежиком голову, на свежие губы и светлые-светлые глаза. Нет, ей не захотелось отрывать взгляда от этих светлых глаз. «Это наш секретарь горкома, Андрей Круглов», — сказала она светлым глазам и беззвучно рассказала им все и отреклась от всего и обещала с сегодняшнего дня все иное. «Мы знакомы», — сказал Круглов. «Сверидов Иван, правильно?» Круглов и юноша разговорились. «Как хорошо! Иван!» — подумала Клава. «И как я не догадалась сразу! Конечно, он Иван! Иванушка-царевич из сказки! Младший сын! Самый красивый! Самый ловкий! На все руки мастер! «Вечером будет бал на спортивном поле», — сказала она. Иванушка из сказки был плесун из затейник. У Ивана, стоявшего перед нею, сделалось простодушное, с хитринкой лицо. «Но я не знаю, где это поле», — сказал он. «Я зайду за вами, вы меня проводите, и мы попляшем на славу». «Но вы и моего дома не знаете», — ответила она лукаво. Доверчивость первых минут отошла, игра была весела и увлекательна, в ней было счастливое правило, побежденный вместе с тем и выигрывал. «Ваш дом я как-нибудь найду». «Но поле легче найти, чем дом. Поле одно, а домов, ого, домов целый город!» В ее голосе звучала гордость. О городе еще нельзя было говорить без гордости, невзначай, как о чем-то само собой разумеющемся. Он сдался. «А если я хочу именно с вами? Разве нельзя?» И по счастливому правилу игры выиграл. «Ну, конечно, можно», — сказала Клава. Круглова уже не было с ними. Он ушел. Когда? Еще в самом начале разговора она не заметила, но об этом не стоило думать. Андрей Круглов бродил в оживленной толпе, останавливаясь то с одним, то с другим, отвечая на приветствие, вступая в разговоры, сколько друзей, сколько замечательных товарищей видел он вокруг. С одними он корчевал тайгу, с другими рубил лес, работал на ледяном канале, спорил о комсомольских делах, защищал от огня штапеля, мечтал о будущем, строил корабль. Товарищи, друзья... Что может быть страшно и невыполнимо, когда так несокрушима сила этого содружества?» Перед ним мелькнула Мооми в шелковом платье, с каким-то новым сиянием в раскосых глазах. Кильту ушел с нею. Он крикнул Круглову. «Сделали, да?» Он говорил о корабле. Уже разошелся народ, а Круглов все ходил по берегу. Он на минуту с грустью вспомнил Клаву. Но мысль скользнула дальше. Он смотрел на корабль, такой простой и такой грозный. Он чувствовал, что вся его жизнь связана с этим кораблем, с будущими кораблями. И он чувствовал в себе силу, большую, зрелую силу строителя и организатора. Он стоит во главе большого содружества. И он не даст ему ослабеть. Он будет укреплять его как основу движения, неотступного движения созидающей жизни. «Андрей!» Это была Клара. Бледная и счастливая, она сидела на штабе досок и смотрела на корабль. «Хорошо?» «Хорошо». Он присел рядом. «Вот, посмотри». Она протянула телеграмму. Вернер звал ее, умолял ее приехать. «Молнируйте ответ». «Ну и...» «На днях поеду», — медленно сказала она. «В отпуск. Разве я могу уехать совсем, пока не дострою город?» Семнадцатое. Горизонта не было. Горы и лес сдавливали путь. Сергей видел только снежную тесноту, окружившую паровоз, и две стальные полосы, подминаемые колесами — Зима, снег, мороз, а между тем ему было душно, словно теснота и белизна окружавшего спирали дыхания. Даже быстрое движение не помогало. Письмо, спрятанное в кармане, пришло сегодня утром. Оно было коротенькое, не очень грамотное, написанное торопливой рукой на листке из школьной тетрадки. «Здравствуй, Сережа. Я так за тебя рада. И ты не думаешь, что я тебя не помнила». Но на твое письмо не надо было отвечать. И я спросила свою комсомольскую совесть и решила, что если ты честный комсомолец, ты сам должен вернуться, а не из-за меня, и не на Сахалин, а именно в Новый Город. И я не сержусь на тебя, но я все время о тебе думала и даже плакала. И на том камне, где мы тогда стояли, много раз с тобой разговаривала. И когда получила второе твое письмо, подумала что ты меня услыхал, то есть почувствовал мои мысли. Но это, конечно, глупости. А я очень за тебя рада. Я работаю, как прежде, но теперь начальник сектора кадров и секретарь комсомола. Работаю очень много и есть достижения. Ты бы теперь не узнал нашего поселка. Все переменилось. Горит электричество на сопке, где парк культуры устроили хороший стадион и детский городок. Комсомол вырос вдвое, ребят много новых, старых все меньше, но основная группа не сдает до победного конца. А у меня сын, маленький Цой, ему уже пять месяцев, и мы с Цоем смеемся, что это будущий председатель Сахалинского облисполкома. У меня было много горя, все стало хорошо и все так и будет, и тебе я желаю счастья и жены хорошей, и сына. Сережа, дружок, прощай-прощай. Что тут скажешь? Мечтал и не сбылось. Она разговаривала с ним на том камне. Да, а потом маленький цой. Все стало хорошо и так и будет. Кого тут осудишь? Жизнь не хотела подождать, пока он спотыкался, поднимался и, наконец, твердо стал на собственных ногах. Он нашел самого себя, но это далось ему трудно. Кем он был? Голчонок. Я был красивый, легкомысленный парень, самоуверенный и избалованный. Вот кем я был. То, что я имел, пришло ко мне само. Я не знал цены ни для жизни, ни для знания, ни для любви. Еще ничего не заработав, я считал естественным получать все. Я умел брать и не хотел давать. И я потерял все а потом восстановил, нашел все, комсомол, уважение, трудовую славу, друзей. Но не тебя, галчонок, не тебя. Он старался вспомнить ее и не мог. Почему он никогда не мог вспомнить ее? В отдельности он видел ее разлетающиеся брови, выражение ее большого ласкового рта, слышал интонацию мягкого голоса, но целого не получалось. Вот он столовой, она угощает варениками, живы в памяти узор на клеенке, зазубренки на миске, даже ее подруга. А ее нет. Вечер, ветер, соленость ее губ и щек, влажных отбрызг. Он помнит ее губы, ее полуприкрытые глаза. А лица нет. Барак. Все встали, размягченные и строгие, запомнились все лица, Каждый он мог бы описать подробно, а ее лицо расплывается в светлое пятно, остается только ощущение чего-то неуловимо близкого, трогательного, бесконечно любимого. Мечта! Свет, мелькнувший в черноте горе, чтобы чернота стала еще безотрадней. И тут уже ничего не исправишь. Он выкарабкался из черноты, он вышел к свету, но голчонка. Не вернешь. И если вновь будет любовь, это будет уже другая. Голчонок, надо жить без тебя. Без тебя. Ты что-то сказал, папа? Отец уже давно говорил что-то, но не было сил вслушиваться. Говорю, пироги завтра будут. Мать испечет. Случай торжественный. Неужели так, без внимания пропустить? Тимофей Иванович сердился. Последний раз вместе на паровозе, а сын что-то задумывается, не слушает, не вникает душой. «Первый самостоятельный рейс. Этого раньше по 10 лет ждали. Десять лет помощникам отъездишь, а потом еще взятку давай, иначе паровоза не получишь. А теперь, видишь как, ценить надо. Все внимание, всю прилежность свою приложить надо» чтобы такую раннюю честь оправдать. Сергей усмехнулся, обнял отца за плечи и заглянул в глаза. Да ты мне все еще не веришь, отец. Отец покраснел, как будто его поймали на чем-то дурном, отвернулся, завозился. Не веришь, старик ты мой, а? Но привязался, не верю, не верю. К слову, сказал и все. И старик ни при чем. Какой я старик? «Если, старик, ты мне внуков давай, тоже молодец!» Они помолчали. Вечерело. Все белое стало серым, а за деревьями уже совсем черно. Вспыхнули огни прожектора. Засветились полоски рельсов. В лучи замелькали снежинки. Их не было видно при дневном свете. Они падали редко и тихо. Как будто они сонные и никуда не торопятся. «Все думал я, перееду на новые места, все другое будет», — заговорил Тимофей Иванович. «И люди, и дороги, и порядок. Природа, конечно, другая, а смысл все тот же. Пробыл я четыре месяца, а словно всю жизнь прожил, все близкое. И снова с тобой, сынок, на одном паровозе как будто пяти лет и не бывало». Невольная грусть звучала в его голосе. «И снова мы с тобой прощаемся. Будем ездить друг другу навстречу. Ты из города, я в город». Сергей не чувствовал грусти. Отец вернул его от мечтаний к реальной жизни. И в этой реальной жизни все складывалось великолепно. Завтра он сам поведет паровоз. Первый – самостоятельный рейс. Это возбуждает и слегка томит. Первый рейс — это, сынок, большое событие. Душа замирает, небось? — Но замирает, — сказал Сергей неохотно. — Тут уж ничего не поделаешь. В лётчику впервые лететь еще страшнее. — Да мне не страшно. — Ишь ты, не страшно. Мать и то боится, еще от волнения тесто испортит. Ты гостей-то позовешь или как? — Позову. А кого позовешь? Ну, Цибульку позову, Свиридова с Клавой, Андрея Круглова позову. Придет? Думаю, придет. Оба помедлили, и оба, пораздумав, разными путями пришли к одинаковому решению. Придет. Девушек позвал бы. Есть у тебя знакомые девушки? Знакомые есть, а звать некого. Что ж так, не завел? «Некогда», — хмуро отговорился Сергей. Тимофей Иванович, понимающий, пожевал губами, сощурился, прикидывая в уме, из-за чего это сыну некогда и чего тут надо ждать. «Ну что ж, мы с тобой, сынок, машинисты», — сказал он. «Возим людей взад и вперед. Может, привезем случайно такую девушку, что и время найдется». Сергей с улыбкой поглядел на отца. Каким-то скорбным сжатием сердца он ощутил письмо, спрятанное на груди. От него становилось душно, но он не дал воли своему чувству. Надо жить и смотреть вперед. «Может быть, и привезем», — ответил он весело. «Смотри», — сказал отец, подталкивая его к окну. «Красота какая!» Горы раздвинулись. В беловатом сумраке, вольно раскинувшись по широкой котловине, тысячами огней сверкал новый город. Уж до чего же их много, этих огней? Тут уж не скажешь, поселок, стройка. Нет, город. Большой, настоящий город. И видно, что город уже тесно в котловине. Он перекинулся на другой берег. Вон цепочка фонарей вдоль каминоломин и немного дальше – редкие огоньки домов отдыха. Он протянул свои щупальцы в тайгу, к сопкам, то тут, то там поблескивают разбросанные огоньки вокруг подсобных предприятий, рыбной базы, поселков. А чуть в стороне – целый пук огней. Это растет второй сын нового города – металлургический гигант. И где-то еще дальше за тайгой, за сопками, вспыхнуло желтое зарево. Или оно только почудилось Сергею? Неважно. Где-то там оно есть, зарево новых огней. Где-то там, на берегу стремительной горной речки, среди замшелых камней и вековых сосен, уже взрывают скалы, очищая место для мощной гидростанции. Туда уже поехал неугомонный Пифанов со своей лиденькой. И гидростанция — это тоже для тебя новый город. «Привезем!» — крикнул Сергей отцу и глотнул морозного встречного ветра, чтобы прогнать духоту, чтобы дышать вовсю, как надо. «Кого?» Отец уже забыл про девушку, да и разве Сергей имел в виду именно девушку? Жизнь, всю жизнь, неистребимую, свежую, многообещающую. Все привезем! крикнул он еще веселее. Все будем возить, что только понадобится. Верно, отец? Отец ответил рассудительно, и только хитрая усмешечка промелькнула в зорких глазах. На то мы и машинисты. Конец книги. Пожалуйста, поддержите канал. Его существование зависит от вас. Реквизиты в описании. С благодарностью, ваша Ольга Сергеевна.